Олеся Осинская, знакомые и незнакомцы, мир в прорези маски. Читает ведьма специально для книжного трекера. Привычная жизнь для корни это искусство преображения и маскировки. Новый день, новое задание, новое лицо. Как завести друзей и любимых при такой жизни, а главное Как узнать близких тебе людей, если они скрываются за такими же масками? Часть первая. Подмена. Глава первая. Мерзавка! Воровка! Хамка! Похоже, в доме разворачивались нешуточные баталии. Послышался звон разбитой посуды, хлесткий звук пощечины, чей-то тоненький плач. Пытаясь заглянуть в окно, я чуть высунулась из укрытия, если так можно назвать, чахлые кусты, даже не покрывшиеся пока весенней зеленью, но тут же юркнула обратно. Дверь с грохотом распахнулась, и из дома, кувыркаясь по ступенькам, вывалилась молодая девушка в чепчике горничной, с трудом поднялась на ноги и неловко обернулась. Ну, госпожа, а мои вещи и деньги?» Тихонько проскулила служанка. На щеке несчастной наливался свежий синяк. Еще несколько застарелых, цвета от чуть зеленоватого до лилового, виднелись на лице и руках, выглядывали из-за выреза платья. «Вещи! Деньги!» Раздался виск, и из темного проема показалась разъяренная, встрепанная девица. «Я тебе покажу деньги! Вон! Вон отсюда, дубина! Уродина! Чтоб через секунду духа твоего тут не было, пока стражу не позвала!» В сторону горничной полетела крупная деревянная ваза. Девушка прикрыла руками голову, уклоняясь, но ждать нового броска не стала. Рыдая в голос, быстро подобрала юбки и побежала к калитке. Хозяйка поорала еще пару минут, стоя на крыльце черного хода, Затем, не переставая извергать проклятия на всех и вся, исчезла внутри дома, шарахнув напоследок дверью так, что зазвенели стекла. Вначале я собиралась отказаться от задания. Дар тени – один из самых редких, а практикующих теней и вовсе по всем окрестным королевствам едва на пальцы одной руки наберется, так что имею право на привередливость. История оказалась вполне банальной. Главный герой... Оливел Гриссин, наследник графа Гриссина, воспитанный в лучших традициях дворянства. Вредных привычек нет, в неподходящих компаниях не замечен, можно сказать, гордость и отрада родителей. Месяц назад, возвращаясь в Марион из Тироса, где навещал бабушку, вдовствующую графиню, встретил в пути некую очаровательную молодую особу, Азалию Мегри. Также следующую в Марион. Причем девица оказалась настолько очаровательной, что молодой человек тут же признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Естественно, родители и родственники юноши не разделяли его любовь к бедной сиротинушке. Спасибо хоть дворянкой оказалась. Несмотря на все старания Гриссонов, никакие посулы и угрозы на интриганку не подействовали. А Оливер, между тем, выразил намерение объявить о помолвке на балу в честь своего двадцатилетия, и до бала осталось всего три недели. Об этом мне два дня назад поведала Берта, глава теневой структуры Мариона, и всей стали. а по совместительству моя приемная мать. Надо сказать, что при всех моих профессиональных качествах отношения между мужчинами и женщинами оставались для меня скорее теорией. Нет, нет, с физической стороной любви я ознакомилась уже давно. Специально выбрав из прислужников Берты молодого, здорового и симпатичного мужчину, но результат не впечатлил. Берта тогда посмеялась, мол, к процессу надо подходить сердцем, а не как к практическому заданию. Но поскольку озадаченное сердце никому из знакомых не тянуло, для заполнения дыр в образовании я налегла на любовные романы. С тех пор в моей жизни изредка появлялись мужчины, но быстро исчезали. И, несмотря на всю свою практичность, в глубине души я верила в большое и светлое чувство и терпеливо ждала, когда же, наконец, оно настигнет меня. Потому и не прониклась праведным негодованием в отношении злой, беспринципной мерзавки, соблазнившей милого доверчивого юношу. Напротив, воображение нарисовало трогательную романтическую картину двух влюбленных сердец «Бедная девочка, добрая и работящая» полюбившая графского сына, и милый юноша, ждавший свою единственную всю жизнь, как говорится, совет да любовь. Однако, чему меня точно не учили, так это делать выводы из ничего. Поэтому решила вначале взглянуть на несчастную сиротку. Вот и посмотрела. Я подождала еще несколько секунд, прислушиваясь к брани внутри дома и отправилась догонять уволенную служанку. Далеко бежать не пришлось. Девушка Обнаружилась за ближайшим поворотом, сидела на чахлом клочке травы под покосившимся забором, всхлипывая и размазывая худенькими кулачками слезы пополам с дорожной пылью. Я опустилась рядом. «Прости, я видела, как тебя выкинули на улицу. Тебе есть куда идти?» Бывшая горничная подняла заплаканные глаза, резко подобралась и неожиданно жестко ответила. «Если вы из тех...» Кто предлагает бедной девушке пищу, кровь и утешение, а затем селит в дом разврата, то идите своей дорогой дальше. Я мысленно улыбнулась. У девочки есть характер. Послала легкий эмпатический импульс, сочувствия, дружелюбия и доверия. Нет, к подобным заведениям я никакого отношения не имею. Зато мне нужна горничная. Возьми карточку и иди на Садовую улицу, дом 15. Отдашь дворецкому. Считай, что тебя приняли. Я протянула девушке руку, помогая подняться. Похоже, придется не только служанку спасти из лап этой мигеры, но и молодого графенка.